От постоянно усиливающейся боли я впала в забытье. Обмякнув в руках Густава, вслушивалась в звучание его голоса, не разбирая слов и смысла. Все мое существо сосредоточилось на горящей пульсирующей точке на запястье. Удар, тишина, удар. Так билось сердце лорда Кастанелло, и каждый из этих редких ударов отдавался в теле болезненным спазму. К моменту, когда мы пересекли границу территории поместья, мне стало уже настолько невыносимо дурно, что я даже не заметила, как боль немного отступила, оставив лишь ноющую ломоту. Я почувствовала чьи-то руки, подхватившие меня и спустившие седла. Кажется, это был господин сфорце Сквозь застилавший глаза туман я с трудом разглядела приближающуюся к нам невысокую круглую фигурку. — Таво! Миледи! узнала я голос Милеи. «Миледи, где вы пропадали? В поместье, беда!» Служанка сбивчиво тараторила на бегу, глотая слезы. «Милош, Кастанеллу наш, кажется, совсем плох. Я ведь его всего на пять минуточек оставила, пока за вами бегла в домик». — Да только не нашли мы вас с госпожой Мартой. Возвращаемся, а милорд лежит посреди гостиной и совсем не дышит. А рядом крошка его разбитая. Я ему кофе заварила, свежий, со специями, как вы велели. Всего лишь кофе, миледи, ведь в рот он ни крошки не взял, вас ждал. А вон оно как. А ведь нам тут даже лекаря не вызвать, а еще и кома пропал. Что делать, бедненький наш милорд, что делать-то? Я прикрыла глаза сосредоточившись на затихающей пульсации артефакта. — Жив! Лорд все еще был жив! — Милея продолжала говорить, но вдруг осеклась. — Миледи, что случилось? — пораженно охнула она, впервые внимательно посмотрев на меня. — На вас словно места живого нет. Это он вас так? Господин Брэнси? Где этот мерзавец? На мое счастье, Густава коротко рассказал о аварии и о том, как догнал меня по дороге в поместье. «Милея!» — я буквально выдавливала каждое слово. «Еще не поздно спасти лорда. Ты должна помочь мне. Отведи меня к лорду. Таву, Твой брат!» — слуга подался ближе. «Он в гараже. Бренце!» — оглушил его. — Найди кома, а потом скачи за лекарем!» Без единого слова Густаво сорвался с места и бросился к гаражу. Господин Сфорце, перепоручив меня заботам милее, поспешил за ним. Горничная проворно поднырнула мне под руку, и я почти рухнула на ее плечо. — Вот так! Осталось совсем немного! — успокаивающе прошептала она, уводя меня. — Вы почти дома!